Хотела бы я снова быть 16-летней девочкой, чтобы все представлялось мне таким простым и незапутанным. Нет, Карен, Ари Бенканаан принадлежит к той категории суперменов, которым никто не нужен и которые полагаются только на свои собственные силы. Ари Бенканаан не нуждается ни в ком с того самого дня, когда отец всунул ему в руки воловий кнут. Его кровь состоит из малюсеньких частиц стали и льда, а сердце у него просто насос» как он тот двигатель у автобуса из-за этого ему неведомы простейшие человеческие чувства она замолчала и её взгляд неподвижно смотрел куда-то поверх головы Карен но всё-таки ты его любишь да вздохнула Кит я его люблю и то, что ты сказала правда нам с тобой досталась пара кислых лимонов ну а теперь вернёмся в гостиницу я хочу чтобы ты успела переодеться и нарядиться как принцесса. У нас с Брюсом есть сюрприз для тебя, и причёску сделаем тебе. Когда Сатерланд явился на ужин, Карэн действительно выглядела как принцесса. Сюрприз заключался в том, что они все отправились в национальный театр Габима на Лебединое озеро. Играл оркестр Палестинской филармонии. В продолжении всего балета Карэн сидела, нагнувшись вперёд на краешке стула и не сводила глаз с прима-балерины, плывущей по сцене. Божественная красота этого балета произвела на девушку потрясающее впечатление. «Господи, как же все это прекрасно!» — думала Карен. Она уже почти забыла, что на свете существуют такие вещи, как балет. Какое-то счастье, что у нее есть Китти Фремонт. Сцена утопала в синем свете, оркестр бурно исполнял финал, где Зигфрид побеждает злого фон Ротбарта, а на сцене лебеди превратились в женщин лицу девушки текли слезы радости. Китти следила больше за Карен, чем за балетом. Она чувствовала, что разбудила в сердце девушки что-то такое, что дремала там под спудом. Может быть, Карен начинала понимать, что на свете, к которому принадлежала когда-то и она сама, есть вещи не менее важные, чем зеленые поля Галилеи. Китти снова приняла решение держать это чувство всегда живым в душе Карен. Как бы евреи не завладели ею, А было все-таки и что-то такое, на что их власть никогда полностью не распространится. Завтра Карен увидится со своим отцом, и ее жизнь примет новое направление. Нет, Китти все-таки добилась кое-чего за этот день. Они вернулись в гостиницу поздно. Карен была вне себя от счастья. Она рывком открыла входную дверь и танцуя, пошлась по вестибюлю. Английские офицеры изумленно подняли брови. Китти услала ее наверх и велела приготовиться ко сну, А сама она подошла с Саттерлендом к стойке бара, чтобы выпить еще по одной рюмочке на сон грядущий. Вы ей уже сказали про отца? Нет еще. Хотите, я пойду с вами? Нет. Я лучше сама. Конечно, конечно. Только потом мне бы хотелось, чтобы вы были здесь. Буду здесь. Китти встала и поцеловала Саттерленда в щеку. Спокойной ночи, Брюс. Карен все еще танцевала в номере, когда вошла Китти. Помнишь, Адетту в последней сцене сказала она, подражая балерине: "Поздно уже, и ты устала как негр". "Ах, какой чудесный день", сказала Карен, опускаясь на кровать. Кэти прошла в ванную и переоделась на ночь. Она слышала, как Карен напевала мелодии балета. "Господи", шепнула Кэти, "чем же она заслужила такое наказание?" Кэти закрыла лицо руками и вся дрожала: "Дай ей, Господи, силу, умоляю тебя, дай ей силы". Китя лежал в темноте широко открытыми глазами. Вдруг Карн шевелилась и тихо посмотрела в сторону кровати девушки. Карн встала, подошла к кровати Кити, опустилась на колени и положила головку на грудь Кити. "Я тебя очень-очень люблю", сказала девушка. "Родную мать и то я не могла бы любить больше тебя". Китя отвернулся и погладил девушку по волосам. "Иди и спать", сказала она что-то запершило у неё в горле нам предстоит завтра вот имительный день Китти лежала без сна курила одну сигарету за другой потом вставала и ходила по комнате каждый раз когда она смотрела на спящую девушку у неё сжималось сердце Было уже далеко за полночь она всё ещё сидела у окна прислушивалась к шуму прибоя и смотрела на яфу которая была еле видна за поворотом Было 4 часа утра когда Китти погрузилась в беспокойный сон Она проснулась утром с тяжелым сердцем, с усталым лицом и с синевой вокруг глаз от бессонницы. Она по меньшей мере раз в десять пыталась начать этот тяжелый разговор, но так и не смогла заставить себя. Они позавтракали на террасе, обе молчали. Китти попивала кофе. — А где генерал Сеттерленд? — спросила Карен. — У него какие-то дела, он придет немного позже. — А какие планы у нас на сегодня? — О, всякие. — Китти... «Это связано с моим отцом, правда?» Китти опустила глаза. «Я все время догадывался об этом. Я не имел в виду обманывать тебя. Я... В чем дело? Пожалуйста, расскажи мне, что с ним?» «Он очень, очень болен». Карен стала кусать ногти, ее губы дрожали. «Я хочу его видеть. Он тебя не узнает, Карен». Карен выпрямилась и посмотрела в сторону моря. «Я так долго ждала этого дня. Карен, не надо». Каждый раз с тех пор, как кончилась война, уже больше 2 лет, я засыпала и видела один и тот же сон. Я лежу была в постели и стараюсь представить себе, что мы с ним встретились. Я знала совершенно точно, какой у него вид и что мы станем говорить друг другу в лагерях для перемещённых лиц. Затем все эти месяцы в Краоулеси на Кипре я каждую ночь видела этот сон. Отец и я. Понимаешь, я всё время знала, что он жив и что мы с ним увидимся. Карен, перестань. Все будет совсем не так, как ты это видела во сне. Девушка дрожала всем телом, и ладони были мокры от пота. Она вскочила. — Поведи меня к нему. Китти схватила ее за руки и крепко стиснула их. Ты должна приготовиться к чему-то ужасному. Пожалуйста, Китти, пойдем к нему. Об одном помни. Что бы там ни случилось, что бы тебе ни пришлось там увидеть, помни, что я с тобой. Я буду с тобой, Карен. Не забудешь? не забуду. И вот Каррен и Китти сидели перед доктором.